Глава 41. первая пискнула я и упала к нему. Приложила ухо к его груди, а дрожащей рукой пыталась нащупать пульс на шее. От паники ничего не удавалось. Я не понимала, слышу ли свое сердце или его. Нет-нет и нет, я не могу его потерять. «Проклятие!» — сказал Войт и выругался более нецензурно но его слова принесли озарение в мою голову. Проклятие! Наверняка оно и зацепило Реджиуса, и, учитывая, как я себя чувствовала, оно не только физически разрушало тело, но и тянуло силы из магического источника. Как я могла забыть, ведь в тот раз, когда Реджиус потушил пожар, с ним произошло почти то же самое. Я знала, что делать. Положив ладони на грудь дракону, Я прижалась лбом к его лбу и сосредоточилась на силе. Это поможет только частично, но зато мы выиграем время и, возможно, успеем донести Реджиуса до целителя. Или, наоборот, целителя сюда. Магия потекла привычным уже потоком по рукам, разлилась по телу. Я направила ее к источнику своего истинного. Под моими ладонями поднялась его грудная клетка. Он глубоко вздохнул. Получается. Я не останавливалась и продолжала вливать силу, чувствуя, как моему истинному с каждым мигом становится легче. Он открыл глаза и первым делом нахмурился. Хватит! прохрипел Реджулс, тебе будет плохо! Было бы хуже, не очнись ты, прошептала я и влила еще капельку силы. Упрямая! Он потянулся и коснулся моих губ. Положив руки мне на спину, прижал и подарил долгий чувственный поцелуй. Естественно, я уже не могла сосредоточиться на силе. Но я чувствовала, что еще не все. Основная угроза миновала, но что-то продолжает подтачивать силы моего дракона. Я прервала поцелуй, но Реджиус не дал мне встать и просто обнял крепче. Смирившись, я положила голову ему на плечо. Может быть, в этом и был план отца? Ударить не по мне, а по Реджиусу, который бы в любом случае бросился защищать свою истинную. Но откуда бы отец знал, что когда проклятие сработает, я буду рядом с Реджиусом? Я решила не думать об этом. В конце концов, еще точно неизвестно, кто именно прислал ту коробку сияния. Но я все равно подозревала, что отец в этом как-то замешан. Может продолжите в лазарете? Спросил Войд. Я тут же отстранилась и критично осмотрела Реджуса. Цвет кожи бледноват, а в остальном он выглядел здоровым. И самое главное, я не чувствовала ничего опасного. Нет. Мой дракон медленно поднялся. Мы здесь не закончили. Нужно выследить тех, что сбежали. Войд посмотрел на брата и покачал головой. Человек, или скорее дракон, в форме кивнул, соглашаясь. «А как же Рияна? Кто отвезет ее обратно?» — с прищуром спросил младший княжич. Реджулс задумался, видимо, и брать меня с собой, чтобы выследить дроу он не хотел, и оставлять одну или на войда тоже. «Думаю, мы вернемся позже, подготовившись». Наконец определился он. «Это была ловушка». И нет никаких гарантий, что нас не ждет еще одна. — Ты точно в порядке? — спросила я. Перед тем, как ответить, Реджелс довольно улыбнулся и обнял меня. — Да, только разберусь со всем тем, что нам мешает, и буду окончательно в порядке. Он погладил мое плечо. — Давай возвращаться. Я кивнула. Реджиус поднял с земли смутно мне знакомую объемную сумку и всучил ее подчиненному. Приказал все выяснить и передать послание о всеобщем сборе в штаб. Перекинулся в дракона, и я привычно взобралась ему на спину. Только по пути обратно я осознала, что окончательно приняла Реджиуса и нашу истинность. Я просто не знаю, что буду делать, если с ним что-то случится. Подумав так, я нежно погладила спину дракона, на что он довольно рыкнул и сделал волну, ухнув вниз и поднявшись вверх в полете. У меня перехватило дух, я вцепилась в гребень, крикнула, а потом засмеялась. Как оказывается, здорово летать! Реджус показался целителю, но отказался от того, чтобы остаться в лазарете. Вместо этого обещал не напрягаться, лежать в домике, и дождаться специалиста по проклятиям, вызванного в академию. Мы зашли в кабинет, где Реджуз взял с собой несколько документов и писемы вернулись в домик. Первым делом он сел за стол и принялся писать кому-то письмо. Я с неодобрением буравила спину дракона. «Что?» — не оборачиваясь, спросил он. «Ты сказал, что будешь лежать?» — обвинительным тоном напомнила я. «Лежа писать неудобно». «Переживаешь за меня?» Повернулся он только для того, чтобы улыбнуться и вернуться к письму. «Случилось что-то серьезное, да?» Сбавила я пыл. «Да. И это уже требует совещания и быстрых решений. У меня очень нехорошее подозрение насчет Дроу. Похоже, они нашли себе союзника на поверхности. Но как же твое состояние? Почему с меня сняли, проклятие? А с тебя нет». Реджиус медлил, что-то писал. Я дождалась, когда он закончит, и подошла ближе. Потому что его не сняли. Его перенесли. Кто перенес? На кого? Спросила я, и осеклась. Догадаться было несложно. Реджелс и перенес. Ведь драконы меньше подвержены воздействию магии. Это решение вполне было в его духе. И ни одна я это понимала. Если вспомнить, та коробка странно завибрировала в тот момент, когда я оказалась рядом с Реджусом. Я нахмурилась, взяла дракона за руку и потянула, намереваясь подвести его к кровати. Но он и не шелохнулся. Только с удивлением наблюдал за моими действиями. «Ты должен лечь, пока не приедет тот, кто снимет это проклятие. Тебе нельзя вставать. Оно ослабевает со временем». «Если бы не пара хитрых неприятностей от Дроу, оно бы не причинило мне никакого вреда. А так вынудило использовать больше магии, чтобы подавить его, и подточила резерв. Но тебе все равно нужно восстановиться», уже не так уверенно возразила я. «Если хочешь», — протянул Реджус и встал, оказавшись вплотную ко мне. «Я могу полежать в кровати, но при одном условии». Он наклонился и накрыл мои губы своими.